81. На следующий день, когда они пили тёплое молоко, Саоткин говорил о Котлине. «Ты ведь видишь, что тоска скоро и так сведёт меня в могилу. А ты хочешь ещё добить меня своим проклятым колдовством?» Но Котлина повторяла только «Нелли злая, Гансик дорогой, приди ко мне». В ночь на следующую среду опять явились оба чёрта. С субботы Нелли спала у давы Ванденгаута. под тем предлогом, что ей неудобно оставаться у Котлины, так как там живет Улиншпигель, молодой человек. Котлина приняла черного барина и его друга в Кит, это пристройка, где помещается прачечная и большая печь. Здесь они угощались старым вином и копченым языком, всегда готовыми к их услугам. — Нам для одного важного дела нужны большие деньги, — сказал черный Котлине. «Дай, что можешь!» Котлина хотела дать ему один флорин, но он пригрозил ей смертью, и они отстали от нее, лишь когда получили два червонца и семь денье. «Больше не приходите в субботу», — сказала она им. «Улиншпигель знает этот день. Он будет ждать с оружием и убьет вас. А тогда умру и я». «Мы придем во вторник», — ответили они. В эту ночь леншпигель и Нелли спали, не боясь чертей, так как решили, что те являются по субботам. Котлина встала и заглянула в прачечную. Не пожаловали ли ее друзья? Она горела от нетерпения. С тех пор, как она увидела своего Гансика, ее помешательство значительно ослабело, ибо ее безумие было, так говорили, любовным безумием. Не дождавшись их, она была очень удручена. Услышав со стороны Слейса орлиный клёкот над полем, она пошла в этом направлении и шла по лугу вдоль плотины из хвороста, засыпанного землёй. И вот с другой стороны плотины слышит она разговор обоих своих чертей. — Мне половина, — сказал один. — Ничего не получишь, — ответил другой. — Что котлины, то всё моё. Они страшно ссорились и ругались и спорили, кому из них достанутся и любовь, и деньги Котлины и Нелли. Испуганная Котлина не смела ни пикнуть, ни шевельнуться, и вскоре услышала, как они подрались и как один сказал «Холодна сталь». Потом хрип, и тяжелое тело упало на землю. В ужасе бросилась она домой. В два часа ночи она вновь на этот раз в саду услышала орлиный клик. Она вышла, открыла и увидела своего друга одного. «А с другим что ты сделал?» — спросила она. «Он больше не придет», — был ответ. И он обнял и ласкал ее. И тело его казалось ей еще холоднее, чем всегда. И ум ее был ясен. Уходя, он потребовал двадцать флоринов. Все, что у нее было, она дала ему семнадцать. На другой день она побежала к плотине, но не нашла там ничего. Только на одном месте, размером в рост мужчины, земля подалась под ногой и была покрыта кровью. Но к вечеру дождь смыл и следы крови. В следующую среду в ее садике вновь раздался орлиный клекот.